Глава шестая. Я полночи не могла сомкнуть глаз, ворочалась, переживала, и только к утру мне удалось поспать пару часов. Но как только забрезжил рассвет, я подскочила, как ужаленная, и кинулась одеваться. «Беда, не приходит одна?» Это точно. Вчерашний поздний звонок от маминой соседки, тети Люды, окончательно выбил почву из-под ног. Оказывается, вечером маме стало плохо – Звонить мне она не стала, боясь потревожить. Попросила зайти подругу, а та, увидев ее состояние, перепугалась и сразу же вызвала скорую, которая и забрала маму в больницу. За внучкой тётя Люда пообещала присмотреть до моего появления. «Ехать ночью к родительнице смысла не было, меня бы просто не пустили, поэтому пришлось ждать утра, когда начнутся часы посещения». Наскоро приведя себя в порядок и выпив чашку чая с бутербродом, я написала Руслану записку, где объяснила ситуацию. Будить человека не стала. Он и так говорил, что устал с дороги, еще и со мной навозился. Немного подумав, черканула свой номер телефона. Вдруг что-то должна, мало ли? И уже обуваясь, услышала шаги. «Покидаешь меня по-английски? Доброе утро». «Для меня недоброе». Вздохнула, вспоминая, что еще и каблук вчера подвел. Можно было бы забежать домой, переобуться, тут недалеко. Да и плащ сменить на теплую куртку не мешало бы. Но так не хотелось встречаться с Андреем, что-то объяснять и оправдываться. «Что стряслось, пока я спал?» – нахмурился Руслан. «Мне ночью позвонила соседка из деревни, сказала, что у мамы давление поднялось, Ее скорая забрала». Дочка пока у соседки, она присмотрит за ней, а я в больницу сейчас. Узнать, как там дела и, может, надо что. Одна? Да, собиралась такси вызывать. А почему не сказала ничего? Неудобно как-то. Я и так обязана вам. Тебе. Исправляясь, проблеяла в свое оправдание. Ну, ну, не выдумывай. Стой здесь, никого не вызывай. Я сейчас ключи от машины возьму, а отвезу тебя сам. Тоном нетерпящим возражений перебил Руслан и скрылся в комнате, пока я не успела ему что-то возразить. Хотя, чует мое сердце, даже если бы и успела, это все равно ничего бы не изменило. Я прислонилась спиной к стене в ожидании мужчины. После намечающейся поездки мы разбежимся в разные стороны. Я останусь с дочерью и своими проблемами, и буду вспоминать Руслана как приятного светлого человечка, появившегося в моей жизни в трудный период на короткое время, но успевшего оставить добрый след. На мгновение стало жаль. Мне приятно находиться рядом с ним, чувствовать его заботу, ощущать надежное мужское плечо. Едем! показался он из спальни, натягивая на ходу теплый джемпер. На секунду взгляд успел выхватить тугие канаты мышц грудной клетки. Сильные руки, кубики пресса. Сглотнула, прогоняя непрошенные мысли. «Я ничего не знала о Руслане. Ни о нем, ни о его личной жизни. Такие мужчины не бывают одиноки. У них толпы поклонницы и, возможно, даже не одна любовница. Это я еще молчу о наличии жены. Максимум, на что я могу рассчитывать — Кратковременная интрижка с ним и разбитое сердце в придачу, потому что по-другому не получится. Я чувствую. Я знаю. Он слишком идеальный, чтобы не влюбиться. А, таких приключений мне сейчас точно не нужно. Руслан накинул куртку, пропуская меня вперед, и открыл входную дверь. «Почему ты хромаешь?» – удивленно бросил вслед. «Заметил» хотя тут сложно было не обратить внимания. У ботильонов каблук высокий и колодка неудобная, а после вчерашнего неудачного приземления они вообще грозили развалиться прямо на глазах. Несмотря на то, что наша семья не нуждалась в деньгах, я не могла себе позволить дорогую удобную обувь. Андрей всегда морщил нос и говорил, что в брендовых магазинах переплачиваешь за имя, мол, на рынках продается то же самое. Ничуть не хуже. Плюс мне сложно было объяснить ему, что под джинсы нужны кроссовки, а под платье – туфли. На праздник – туфли на каблуке, а чтобы погулять с ребенком, лучше брать кеды. Он всегда ворчал, что я разбазариваю семейный бюджет на кучу ненужных шмоток и каждый раз с неохотой давал деньги на покупку. Поэтому в основном я просила лишь на нужды ребенка. Но вот на себе экономить не любил. Обувь покупал только в дорогом немецком обувном бутике. Вещи в элитных магазинах объясняют это тем, что ему по статусу положено выглядеть презентабельно. Он – глава семьи, один из ведущих специалистов в адвокатской конторе. А я – простой офисный работник, коих вокруг пруд-пруди. Поэтому лишний раз я старалась не провоцировать мужа на недовольство и не спрашивать у него денег, а баловать себя обновками только с сэкономленных средств. К сожалению, зарплата у меня была небольшая и на хорошие качественные вещи хватало редко. Каблук сломался. Потом переобуюсь или куплю новые. Сейчас нет времени. Отмахнулась досадливо, понимая, что по поводу второго нагло соврала. На секунду мне стало стыдно. Представляю, как я выглядела со стороны. Я и раньше чувствовала себя в этой обуви, не очень уверенно, а теперь и вовсе шла как корова по льду. Руслан хмыкнул, ничего не ответив, открыл машину, помогая сесть на передние сиденья, завел мотор, включая печку и, немного подождав, тронулся в путь. «Какой адрес?» «Третья больница». Назвала, не задумываясь, и тут же спохватилась. «Сейчас посмотрю адрес в интернете». «Не надо. Я знаю, где это». И добавил, неожиданно. «Я родился в этом городе и до 18 лет жил здесь, а потом родители переехали. Я, конечно, многое забыл, да и поменялось что-то. Но третью больницу помню. У меня мама там работала». «Неожиданно». «Почему?» Не оборачиваясь, спросил он. Не знаю. Создалось такое впечатление, что ты не местный. Первое впечатление обманчиво. Я тоже изначально принял тебя чуть ли не за школьницу, а у тебя, оказывается, и дочь есть. Есть. Большая? Пять лет. Почти невеста, — улыбнулся Руслан. Про наличие мужа тактично промолчал, а я не стала распространяться. И оставшуюся часть дороги мы ехали молча. По пути я попросила остановиться у ближайшего супермаркета, купила свежих фруктов, мамин любимый кисломолочный снежок, галетные печенья, сушки и пятилитровую пластиковую бутылку питьевой воды. У больницы Руслан оставил машину на парковке, а сам пошел следом, отбирая у меня пакеты с едой. На пороге здания я обернулась. «Спасибо тебе огромное. Я даже не знаю, чем могу отплатить» но если нужна будет моя помощь не преувеличивай ничего особенного я не сделал широко улыбнулся он выпуская облачко пара изо рта на улице стояла поздняя осень мороз отпустил снег немного подтаял превращаясь в грязную жижу под ногами а пронизывающий холодный ветер пробирал до костей бр погода не жаловала Я заскочила в здание, кутаясь в плащ и ругая себя за недальновидность. Почему вчера не выбрала теплую кортку, не достала сапоги? О чем только думала, выбегая на улицу. Сунула монетку в аппарат, доставая бахилы. «Мне на второй этаж, а ты?» «Не торопись». «Я сегодня никуда не спешу и полностью в твоем распоряжении. Пообщайся с мамой, с ее лечащим врачом, а после я отвезу тебя в деревню к дочери». Выдохнула свободнее. «Как бы мне ни было стыдно пользоваться добротой Руслана, но без его помощи пришлось бы совсем туго. На такси до деревни разориться можно, да еще и не всякий водитель туда поедет, а стоять ждать рейсовый автобус на холоде, самоубийство». Я не просто продрогну, я свалюсь после такого с жесточайшей простудой. «Женя, дочка!» — услышала знакомый голос. Тетя Люда позвонила, а я только думала набрать тебя. Ой, здравствуйте! Словно натыкаясь на невидимую преграду, затормозила в двух шагах от нас мама, замечая Руслана. «Доброе утро!» — отреагировал он тут же. «Дальше я сама». Взглядом, давая понять, чтобы он оставил нас одних, криво улыбнулась я. Потянула пакет с продуктами на себя. Руслан понятливо кивнул. «Я тебя здесь, на первом этаже, ждать буду. Пока прогуляюсь до старых знакомых». Мама с удивлением проводила взглядом широкую мужскую спину. Сморгнула пару раз и вопросительно уставилась на меня. «Кто это? И где Андрей?» «Пойдём к тебе в палату. Как ты вообще тут оказалась? Тебе ходить можно?» Заговаривая ее и уводя разговор в другое русло, начала я. «Ты завтракала? Что-нибудь нужно?» «Что?» — врач говорит. «Подожди ты, не успеваю. Здесь на первом этаже Наталья лежит из семнадцатого дома, которая рядом с сельсоветом живет. Ну, ты знаешь, я к ней за молоком хожу». Проведать ее спускалась, она же ногу сломала на днях. А со мной все в порядке, ничего смертельного нет. Эта тетлюда Люда вчера переполошилась, заставила в больницу ехать. Я бы отлежалась, и все бы прошло. Просто с Сонечкой нужно было посидеть. Мама, ты чего? Какой отлежалась? Высокое давление — это не шутки, так и парализовать может. Отругала ее. Да знаю я. Отмахнулась родительница, ведя меня за собой в палату. Открыла дверь, пропуская вперед, и указала на место у окна. В комнате, помимо нее, лежали еще две пожилые женщины, и одна кровать напротив пустовала. Я оставила пакеты у небольшой тумбочки и присела на свободную койку. Ничего мне не надо. Кормят тут хорошо, врач внимательный. Сказал, недельку подержат, возьмут анализы, обследуют. А там как получится?» И, нахмурившись, все-таки вернулась к предыдущей теме. «Что это за мужчина с тобой был? Кто он?» «Никто. Просто друг, мам. А Андрей?» «А что Андрей?» Пожала плечами, вспоминая вчерашний разговор с мужем и глотая колючий ком. «Ему не до меня. Не нравится мне твой тон». Покачала она головой. «Мам, можно я пока у тебя поживу несколько дней?» Спросила прямо в лоб. Она на секунду замерла, вглядываясь пристально, будто надеялась прочитать, что случилось у меня на лбу. «Ага, выкладывай, что натворила?» Сразу пошла в наступление. «Вот так всегда». Я устало выдохнула, откидывая голову назад и разглядывая новый потолок в палате – Родители воспитывали меня в строгости, требуя полного послушания. Я не была капризным или проблемным ребенком, но это не спасало от наказаний всякий раз, когда происходило что-то нехорошее с моим участием. А самое обидное было даже не то, что я могла пострадать, а то, что никто из родителей не пытался выяснить, кто прав, и даже если я оказывалась пострадавшей стороной и совершенно не была виновата, все равно наказывали меня. Всегда. Во всем. Проще было дать нагоняй мне, посадив под домашний арест и лишив всех плюшек, чем пытаться узнать, кто первый начал, и портить отношения с соседями. И вот опять. Мама еще не услышала моей истории, не узнала, в чем дело, не вникла в суть, а уже что натворила. «Я развожусь с Андреем», — отрезала жестко. «И мне нужно успеть найти съемную квартиру». «Как это разводишься?» — всплеснула руками родительница. «Ты с ума сошла? Такого мужа золотого бросать? Женя? Это из-за этого гоблина, что ли, который с тобой приехал?» Мне даже обидно стало, как она обозвала моего ангела-хранителя. «Из-за него все? Признавайся!» «Ой, позор на нашу голову! Пошла по рукам! Ты что ж такое творишь? А о дочери подумала?» «Мама...» оборвала ее обвинительный поток. «Прекрати. Руслан не имеет никакого отношения к моему разводу. Он тут ни при чем». «А что тогда?» «Красиво жить надоело?» «По деревне и коровьему говно соскучилась «Так я выйду. Устрою тебе?» «Ох, устрою!» Я резко вскочила с кровати, подходя к окну. «Зря я ей рассказала. Но и утаивать бесполезно. Она все равно рано или поздно узнает, и тогда обвинений станет в разы больше». Мама, Андрей мне изменяет. Я вчера узнала. Он даже отрицать не стал. Признался, еще и правым себя считает. Попыталась оправдаться, взывая хоть к какому-нибудь сочувствию. Она же мать, она же сама женщина, должна меня понять. Но увы, ничего подобного в ее глазах даже не промелькнуло. И что? Что такого страшного? Я не понимаю. Объясни. Ну, сходил налево. но взбрыкнул. «Не стерся же. Домой вернулся? ребенка не бросил? Тебя не обижает. «Да ты хоть понимаешь, что все мужики гуляют? Нет таких, кто не изменяет. Женя, нет! Понимаешь, природа у них требует. Это что ж теперь, на семью, на детей плюнуть и уходить каждый раз, когда они налево идут? Да у нас никто не жил бы тогда вместе. Это ты домашняя была, жизни не видела». Оберегали тебя с отцом, как могли, но время-то идет, взрослеть пора понимать, что не в этом счастье. А в чем? не выдержала я, разворачиваясь и сталкиваясь с сочувствующим взглядом маминой соседки по палате, пожилой женщины. А вот мама меня и не думала понимать, распаляясь еще сильнее. В чем, в чем? Да в жизни, сытой твоей! Ты посмотри, как живешь. Разве плохо? О завтрашнем дне не думаешь, одета, обута, как кукла одеваешься. Мне в свое время пахать надо было, чтобы иметь хотя бы часть того, что есть у тебя. А квартира? Она же Андрея, куплена до свадьбы. Тебе ничего не достанется? На улицу с голым задом хочешь? Еще и ребенка таскать за собой начнешь. Или на меня скинуть решила? Нет, не надейся, я в твоей дуре участвовать не собираюсь». Отрезала мама, подводя итог и обиженно поджимая губы. О том, что чувствую я, как мне плохо и сколько еще сюрпризов готовит мне Андрей, родительница слышать не желала. Она и раньше фыркала на разговоры о любви, предпочитая приземленные ценности. Стоило догадаться заранее, что мама возьмет сторону Андрея. Она ведь и раньше относилась к нему лучше, чем ко мне, пытаясь угодить и хваля за каждую мелочь. Петли в двери смазал. Какой молодец! Купил средства от садовых вредителей, которые она сама ему заказывала. Ах, какой заботливый! Поправил покосившуюся калитку в заборе. Что бы мы без него делали? На что я надеялась, рассказывая ей о своих проблемах. «Не надо!» Разозлилась уже всерьёз. «Сама как-нибудь обойдусь. Сегодня переночую у тебя, а после квартиру найду». Еще чего?» – уперла руки в бока. «Я в этом участвовать не собираюсь. Домой езжай, к мужу. Нечего шляться, где попало. О себе не думаешь? Так о дочери вспомни. Ключи я тебе не дам, даже не надейся. Заберешь Сонечку у тети Люды и прямиком к Андрею» прощение проси, в ногах валяйся, ужин романтический устрой, но семью не вздумай рушить». Это стало последней каплей моего терпения. «Уже устроила», — выплюнула, не выдержав, и, не прощаясь, взяла курс на выход. «Не было смысла оставаться здесь дальше и трепать нервы, как свои, так и родительницы». Уже и без того ясно, что на ее поддержку рассчитывать не получится. Перед глазами до сих пор стоял вчерашний вечер. Циничные слова мужа, равнодушный взгляд и уверенность, что я никуда не денусь. Раньше я радовалась, что у нас хорошее отношение, что все нашли общий язык друг с другом. Улыбалась, когда мама хвалила меня за мой выбор. Только я и подумать не могла, что в ситуации, когда встанет вопрос о нашем с мужем разводе, она примет сторону Андрея. И теперь я с грустью понимала, что очень серьезно влипла.